Глава восьмая. Лэм рассматривала меня как трёхглавого дракона. Трёхглавых драконов, конечно, не бывает, но это не мешало ей так смотреть. Подруга возила ключи от флайса по столешнице с характерным шуршащим звуком, с каким виар выбирается из яйца. Когда-то я смотрела передачу, как это происходит. Сначала оно вот так шуршит, затем коготком цепляет скорлупу, и та трескается. Судя по тому, что Мар водил ушами, он с моей ассоциацией был полностью согласен. «Так значит, лапонька, ты для него поёшь?» Перед ней остывал нетронутый кофе в белоснежной чашечке. Внутри чёрного ободка невесомой пенкой расплывался кремовый цветочек. Себе я сделал снежинку. Моя кофемашина и не на такие чудеса способна. «Для его матери». «Ну да, ну да. И как её зовут?» Аргостель, Лиция, Холлоран. На самом деле это все, что я успела узнать о маэстре Холлоран. Ночью дочитывала третью книгу и ревела, когда думала, что главные герои расстанутся. Надо же, подготовилась. Лэм. Подруга прискакала ко мне через день после обстоятельного разговора с Дрейком. Она уверяла, что сегодня по графику работает во вторую смену, но что-то мне подсказывало, что ради такого Лэм долливан взяла выходной. На крайний случай с кем-то поменялось. Любопытство всегда было ее слабой стороной. Когда Дрейк завалился домой с такой новостью, я решила, что он прикалывается, но потом подумала, какого. Да и не стала бы ты ему про Халлорана рассказывать, подруга постучала пальчиками по столешнице, поэтому решила лично все разузнать у тебя. Та сумма, которую он мне озвучил, я имею в виду за выступление, в ней с количеством ноликов все правильно? Лэм. Я рассмеялась. «Что, Лэм? Я, может, уже просчитываю, получится ли у нас в Зигансприде отдохнуть на побережье». Зигансприд – один из немногих городов мира, где держат водное побережье открытым. Собственно, это самый популярный курорт Арангары, куда ломятся все желающие поваляться на песочке и обзавестись благородным или не очень загаром. «Там установлен специальный купол, не позволяющий активным солнечным лучам творить с кожей всякие пакости, а воды очищены от опасных обитателей, в том числе от морских драконов и хайян. Вот у них как раз бывает по три головы, а иногда и по шесть». «Ладно, ладно, ну а теперь рассказывай». «Да, недолго я продержалась со своим секретом, но рассказать хотелось, если уж быть честной. стани таким, не поделишься, пусть она и продолжала на меня дуться». Не знаю, за что больше, за нераскрытую тайну букетов или за то, что я все-таки посадила ее под домашний арест до конца недели. Просто мне не улыбалось однажды вернуться домой, открыть ноутбук и получить уведомление из социальной службы опеки, что я должна прийти тогда-то и туда-то для разбирательства. Серьезности положения Таня, видимо, не понимала. По крайней мере, стоило мне ей об этом напомнить, как сестра клялась, что все будет замечательно. Но время проходило, опасность забывалась, и мы возвращались к тому, от чего ушли. Посмотрим, как сработают суровые воспитательные меры, если по-другому не получается. «В общем, он спас Марра». «Да ты что?» Я рассказала подруге обо всем, ничего не утаивая и не скрывая, в том числе и об оранжерее, которую обнаружила дома после делового ужина с Эртханом. Лэм слушала, не перебивая, а в конце с залпом опрокинула в себя кофе, даже не поморщилась». Тебе бы на стойку какую завести?» Подруга дотянулась до вазочки с фигурным печеньем и отправила одно в рот. «Они у меня долго не живут. Ну, в смысле, я про них забываю». «Надо бы почаще приезжать к тебе в гости. Я только за». Лэм старательно жевала. «Ну, скажи уже что-нибудь». Не выдержала я и отодвинула вазочку подальше, когда та потянулась за добавкой. «Ну и влипла ты, подруга». Можно подумать, я сама этого не знаю. Кажется, он намерен взять тебя измором. Ужин, цветы, наряды. Теперь вот свидание, на которое ты к тому же хочешь пойти. Никакое это не свидание. Нам нужно обсудить репертуар. лем скептически хмыкнула. Сделать это по телефону нельзя? Если бы было можно, он бы меня не пригласил. Самообман на слабенький плюсик. Ну, очень слабенький. «У него вертикальная палочка, того гляди, отвалится». «Не знаю насчет самообмана, но последнюю увядшую арензию я с трудом заставила себя отправить в мусороприемник. Жалко было до ужаса». «Тебе нужен парень», — изрекла подруга. «Мне кажется, или мы это уже проходили?» «Нет, тебе нужен настоящий парень, невымышленный». Вспомнилась клариса с ее предложением вместе сходить в клуб. «Наверное, все это не лишено смысла». И еще, лапонька, не вздумай позволить себе влюбиться. Я что, со скалы рухнула?» Лэм пожала плечами. «Со скалы или не со скалы, но они умеют красиво ухаживать. Вспомни хотя бы эту свою». Она уставилась на портрет, вспоминая имя. «Шайну». Что девочка получила за роман с Иртханом? «Провокационные статейки в прессе и разбитое сердце». «У них не было романа», — хмыкнула я. «Да ну!» «Гердыхар аренсхан опроверг эти слухи!» На самом деле там все было спорно. Они несколько раз вместе появились в ресторанах, а один раз папарацци застал флайс аренсхана у запасных дверей Зигансприттской оперы. «По-твою, он должен был сказать, я сплю с оперной дивой?» «Его репутации это ничем не грозило!» Связи с людьми у Ирханов сводятся к коротеньким интрижкам, но не считается чем-то из ряда вон. Шайна тоже все отрицала. «Ну еще бы», — Лэм хмыкнула. «Шутка ли связь с высшим? Представляешь, во что превратилась бы ее жизнь, только успевает журналистов отбиваться, да и общество правящих такому вряд ли бы обрадовалось. Одно дело мимолетная связь, совсем другой многолетний роман». Арингсхан это прекрасно понимал, Поэтому и прекратил всё до того, как стало слишком поздно. Хочешь моё мнение? Этот высший — Надежда Арангары. Не мудрено, что он негласно возглавляет совет, и случись лазерному лучу угодить в его флайс, я бы рыдала. Династия Арингсханов немногим старше, чем династия Халларана. Они тоже правят из поколения в поколение. гердыхар один из сильнейших эртханов современности. Ладно, будем честны, сильнейший — Вот только на нем династия и прервется. Несколько лет назад его жена и сыновья погибли во время покушения. По какой-то причине служба безопасности поменяла порядок следований машин в кортеже, поэтому взорвали другой флайс. Тогда на предмет заговора перетряхнули всю Арангару. Виновником выступил фанатик, считавший, что Эртханы засиделись у власти, что им давно пора открыто делиться тайнами своей магии с обществом. Разумеется, один человек не способен провернуть операцию такого уровня, но большего никто не рассказывал. А Гердехар отказался от повторного брака, потому что любил свою жену. После гибели семьи он заявил в прессе, «В моей жизни было достаточно любви, но теперь для нее не осталось места». И это еще одна причина, по которой его связь с Шайной Анш – выдумка. «Так любят лишь однажды». иртхан любил жену. А с Шайной его связывала только любовь к музыке. «Я откровенно восхищаюсь талантом Эссы Анж», — говорил он в интервью. «Ее голос — достояние Арангары». «Спорить с Лэм не хотелось, поэтому я решила переключиться на то, от чего мы ушли, то есть на парня». «Думаешь, стоит с кем-то познакомиться?» «Не думаю», — подруга снова принялась шуршать ключами. «Уверена». Это вытряхнет из твоей прелестной головы всю романтическую дурь про Холорана. «Там нет никакой романтической дури», — возмутилась я. «Я ему благодарна за спасение Марры, и все». «Ну да, конечно. И на свидании с ним ты согласилась только из-за спасения Марра». Лэм наклонила голову. «Лэм!» — прорычала я. «Сколько раз тебе повторять? Это не свидание, а деловая встреча». «Ну-ну». Подруга покачала головой. «Кстати, как ты смотришь, чтобы на выходных собраться вместе с Дрейком и обсудить все по поводу...» Она подмигнула. «О, я успела слегка забыть о том, что согласилась взять на себя ответственную роль распредительницы. Я как раз узнала, какие бумажки для этого нужны. Ничего сложного, просто заявление подадим заранее. Если вдруг документ зависнет где-нибудь, у нас в запасе останется неделька-другая». В Орангаре брачную церемонию может провести любой при наличии специального разрешения, разумеется. Лэм с Дрейком захотели, чтобы это была я, и я не могу их подвести. Все должно быть по высшему разряду. И роспись, и сам праздник. И все будет по высшему разряду. Вот и прекрасно. Лэм посмотрела на мою чашку, в которой снежинка уже превратилась в бесформенное пятно. Лапонька, подумай над моими словами. Сходи в клуб, развейся, построй глазки симпатичным мужикам, а когда споешь для маэстро и холлоран, добавь телефон правящего в черный список и забудь все, как страшный сон. «Угу», — сказала Лапонька и потянулась к остывшему кофе. И с ужасом осознала, что этот сон ей совсем не хочется забывать. Аргостель Лице Тремори появилась на свет 60 лет назад. Она вела собственный бизнес, самый известный рангарский журнал для женщин, занималась благотворительностью, регулярно перечисляя солидные суммы в несколько фондов и курировала реабилитационный центр для женщин, подвергавшихся насилию увлекалась искусством, но не жаловала современную литературу с новомодными фантастическими тенденциями и довольно резко высказывалась по поводу проекта «Другая жизнь». Считала, что забивание головы иллюзорными мирами и декорациями совершенно ни к чему, что современникам гораздо нужнее реализм, а не погружение в несуществующие миры. Принадлежавшая к одному из самых знатных родов Мейстона, она с детства знала о том, что ей предстоит брак с отцом Холлорана династические союзы Иртханов ни для кого не секрет, но мне даже сейчас сложно было себе представить, каково это. Ходить в школу и знать, что твой будущий муж уже учится в академии, или увидеть какого-нибудь симпатичного мальчика-однокурсника и понять, что тебе с ним ничего не светит. Ну как ничего? Можно закрутить роман, если тот не ревнивый. Разумеется, всему есть пределы, и законный супруг или супруга всегда в приоритете – С любовником никогда не появишься на официальном приеме, у него никогда не останешься ночевать. Да и статус любовника или любовницы тоже не каждый выдержит. Вторые роли, охочие до сенсаций журналисты, преследовали с удвоенным рвением, а злые языки во все времена злые. Невольно вернулась мыслями к разговору о Шайне. Случись ей и впрямь закрутить роман с Эрингсханом. чтобы она выбрала, спокойную жизнь или любовь? Дверь приоткрылась. «Леа, можно я приглашу Имери?» Подруга детства Тони -то, мне нравилась, поэтому я радовалась, что они продолжают дружить. Даже несмотря на то, что после нашего переезда в стали гораздо реже, особенно когда повзрослели и разошлись по разным школам. Но сейчас я была не намерена делать послабление. «Нет, иди занимайся». «У меня сейчас мозги стухнут от математики». Я даже не оторвалась от изучения раскрытых страниц. «От математики они воспрянут духом, наконец-то!» Тани продолжала топтаться за спиной. «Слушай», — обернулась. «Я уже слышала все десять раз. Не хочу, чтобы мне потом сообщили, что тебя отчисляют за неуспеваемость. Вечером проверю, что ты сделала за сегодня. И лучше бы тебе все сделать, потому что иначе всю следующую неделю...» «Тоже будешь ходить только в школу, а то и весь месяц». «Ненавижу», — прошипела сестрица, — «на здоровье». «Пусть уж лучше сейчас ненавидит меня, чем потом будет сдавать внеочередные экзамены перед аттестационной комиссией». Дверь хлопнула так, словно у Флайса разорвалась подушка безопасности, я даже вздрогнула и подскочила. Перевела взгляд на мамин портрет, который стоял на столе рядом с ноутбуком. Чёрные волосы, узкое лицо, на котором выделяются большие усталые глаза. В отличие от сестры, я совсем на неё не похожа, ни внешне, ни характером. Она была очень доброй и мягкой, но всегда знала, как поступить, если Тани начинала буянить. Ладно, пора возвращаться к изучению истории именинницы и составлению списка. Понятное дело, что Халаран свою родительницу знает лучше, но мне хотелось сделать вечер Мэстры незабываемым. Песни подбирала с учетом того, что, как мне казалось, может понравиться ей. Ну а что касается петь то, что любишь, так я все люблю. Невозможно спеть песню, если по-настоящему ее и не прониклась, и не прочувствовала. С супругом и сыновьями. Рейнар и Энтар Халларан, наследники династии. С фотографией приличной степени давности на меня смотрел мальчишка с узнаваемым тяжелым взглядом. Даже улыбка на камеру была прохладной. В противовес этому его совсем маленький брат широко улыбался. Они были как белые и черные, как день и ночь. В глазах Антара искрился смех, а вот выражение лица Рейнара больше подошло бы маленькому взрослому. Засредоточенный, не по годам серьезный, он стоял справа от отца. Аргостель выглядела совсем молодой, тогда как лицо ее мужа уже отметили морщины у глаз и суровые тяжелые складки у рта. На этом фото Листерн Халлоран был совсем седым, Но резкие черты лица и властность чувствовались даже сквозь время. Что ни говори, Ариенар очень похож на отца. Маэстро Халлоран заявляет о возможном династическом браке своего старшего сына. На этих словах стоило закрыть браузер и дальше не смотреть. Но если бы мы все и сразу делали то, что стоило, планета слетела бы с оси и устроила межзвездные танцы, чтобы немного разбавить череду унылых правильных поступков. Иргалия Стоунвилл – дочь Бергмана Стоунвилла, возглавляющего и оберегающего Флангстон. Со слов маэстро Халлоран, ей бы очень хотелось, чтобы негласная договоренность между их семьями переросла в нечто большее. Она не стесняется об этом говорить, потому что маэстро Стоунвилл – девушка, несомненно, высоких моральных качеств и безупречной репутации. Помимо прочего, род маэстро Стоунвилла восходит к сильной линии крови, поэтому… Она идеальная претендентка для халлорана. Яркая, рыжеволосая красотка. Вот везет мне на рыжих в последнее время. С тонкой бледной кожей, до которой дотрагиваться страшно. Не то рассыплется пылью, не то пойдет суровыми синяками. И цвет глаз, приглушенно-сиреневый, как зингуарские медарины, считается самым редким в варангаре. Пухлые чувственные губы изогнулись в улыбке Иртханесса смотрела на меня или на всех, кому вздумалось прочитать эту статью, гордо вскинув голову. Не оставляя ни малейшего сомнения, она будет править миром. Ну ладно, городом. Рука об руку с будущим мужем, и не суть важно, кто это будет. Я не удержалась и ткнула пальцем в монитор, отчего нос местрей Стоунвилл ненадолго стал похож на пятачок. Просто очень захотелось, а если очень хочется, то можно. Напомним, что сам мэстер Халларан комментировать эту информацию отказался. Дочитать не успела, по квартире разнесся мелодичный звонок. Кого там еще принесло? В последнее время моя жизнь вообще напоминала службу поддержки провайдера, у которого спутник сошел с орбиты. Никакого покоя. Пришлось захлопнуть ноутбук и спускаться. Марш вспорхнул со ступенек и принялся кружить по гостиной. Я указала ему на пол, и он тут же спикировал вниз. «Сиди, смирно, чудище! Завтра поедем заносить тебя в большую ветеринарную базу Мейстона!» Виар дернул хвостом, очевидно, в такт моему дернувшемуся глазу. Мысль о том, что придется встретиться со Стейном или кем-то маломальски похожим на него, воодушевление не вызывала. «Давай на кухню!» Марш скрылся с глаз, а я распахнула дверь. На пороге стояла женщина, чьи выбеленные до неестественного цвета волосы сосульками свисали на потрепанную и видавшую виды куртку. Губы, накрашенные ярко-красной помадой, полыхали, как верхушка лоувайс в ночи, а подводка не отваливалась с век пластами только по какой-то нелепой случайности. Зато с ногтей лак слезал вполне успешно, длинных, с загнутыми краями, желтоватых от сигарет. Сложив руки на груди, она смотрела на меня. — Ты, что ли, Леона? Голос у нее был не то простуженный, не то прокуренный. Но дело было даже не в голосе, мне не понравился тон, развязный и хамоватый. Допустим. Я мать Грэнса Бахтиша. Твоя чокнутая сестрица на него набросилась, после того, как ваша тварь едва его не загрызла. А, так вот, кому мы с Маром обязаны веселой ночкой на ветстанции. Теперь уже руки на груди сложила я. Что вам нужно? А ты как думаешь, неплохо бы моральную компенсацию выписать за все, что нам пришлось пережить, по вашей милости? Ладно, попробуем по-хорошему. Я прошу прощения за поступок Танни, сказала спокойно. Что касается Виара, вы прекрасно знаете, что он тут ни при чем. Засунь свое прощение, сама знаешь куда. Она ему морду разбила в кровь. Не дашь денег? Я сына быстро научу, что полиции говорить нужно. Понятно, по-хорошему не получится. Ты что думаешь, если живешь в богатеньком районе, все просто так прокатит, да? Гони деньги, Ларка. Женщина шагнула было в квартиру, но я резко прикрыла дверь, так что она чудом в нее не вписалась. На всякий случай поставила ногу на порог, чтобы предотвратить вторую попытку. Один раз дашь денег, потом не отвяжешься, оно мне надо. Та раскрыла свой размалеванный рот, но я не позволила продолжить. «Обойдешься», — сказала холодно. Когда мы жили в нижних районах, не раз становилась свидетельницей стычек отчима и матери с соседями. С такими людьми получается говорить только на их языке, а смелые они до тех пор, пока не поймут, что ловить тут нечего. «Твой сын?» — на пару со своим дружком спаивали мою сестру. «Сразу понятно, зачем. Так что, пойдем в полицию вместе?» Мутноватый взгляд еще больше затуманила злоба. Она так резко повернулась на каблуках, что едва удержалась на ногах. «Меня обдало резким запахом дешевых духов, смутно заглушающих амбре перегара». На маникюренный палец царапнул панель вызова лифта, а я захлопнула дверь. Прислонилась к ней спиной и посмотрела наверх в сторону комнаты танни Возможно, в чем-то Мельмена Броджик все-таки права. «Надо попробовать устроить ей встречу с отцом». Пора им налаживать отношения. Серебристо-стальное платье я купила для своего первого выступления в Ланстерхолл. Тогда мне пришлось выложить за него сумму, которую я себе ну никак не могла позволить. Но первое же выступление показало, что иногда стоит позволить себе чуточку больше, чем можешь, чтобы подняться на следующую ступеньку. В этом платье я была и на всех афишах, оно идеально попадало в образ Бриаль Бетрой. Единственное его украшение – блестящие бретели и такие же ремешки, крест-накрест цепляющиеся за откровенный вырез на спине. Дополняли образ заколка с красно-фиолетовыми камнями, массивные браслеты и висячие серьги. «Вчера я обновила цвет волос и осталась довольна, как никогда, но сейчас мне казалось, что надо бы захватить из дома единственный деловой костюм для собеседований и переодеться». Строгий пиджак, юбка-карандаш чуть выше колена и тёмная рубашка с воротничком-стойкой идеально подходили для деловой встречи. Но никак не это провокационные платье. Мы летели высоко над городом, на этот раз в сторону лоу что подтверждало мои мысли об исключительно деловом характере нашей встречи. Немногочисленные флайсы мелькали с такой скоростью, что рассмотреть их не представлялось возможным. На парковку снова заходили сверху. Это была прикрыта полупрозрачным куполом, который разошелся, стоило Валентену начать снижаться. Выше располагался только полыхающий огнем шпиль и летая башня, в которой скрывалась защита Мейстона. охрана на этаже было еще больше, чем внизу. Мне сразу вручили пропуск и даже проводили к лифтам. Лифты только закрылись и тут же распахнулись, снова выпуская меня в уже знакомый коридор. Именно сюда я ретировалась в прошлый раз — Постояла немного в рядах плотно сжатых стальных ртов, посчитала. Их оказалось шестнадцать. Восемь с одной стороны, восемь с другой. В такой час все панели горели оранжевым, рабочий день давно закончился. Видимо, у всех, кроме Халлорана и его секретарей. Вздохнула и направилась в сторону приемной. Но секретарей там тоже не оказалось. Верхний свет был приглушен, положение спасали только боковые лампы, застыли черными провалами в серебристых рамах навехонькие мониторы, рядом с ними мирно покоились капли гарнитуры для экстренной связи, стулья аккуратно прижались спинками к столам. Дверь в кабинет Иртхана была слегка приоткрыта, из него в приемную втекала полоска белого света. Я постучала и вошла. Холоран сидел за столом и, заметив меня, поднялся, шагнул навстречу. «Позвольте?» Тут только я вспомнила, что даже не расстегнула пальто, На стене висел навёхонький визор, а статуэтку в виде дерева повернули другим боком. Пальцы сорвались с нижней пуговицы, но, к счастью, она была последней. Ладони Иртхана мягко легли на плечи, и я выскользнула из пальто, как запечённая птичка из смазанной маслом фольги. «Волнуетесь!» — он небрежно перекинул моё пальто через спинку ближайшего стула. «С чего вы взяли? Вовсе нет!» «Я не спрашивал», — Иртхан указал на мое отражение в том самом стекле. В отражении на бледном лице фоном отпечатались огни ночного Мейстона и иглы высоток. Смотрелось сюрреалистично, особенно если учесть, что над небоскребами, над каскадом льющихся вниз окон, зависли мои широко распахнутые глаза и аккуратно уложенные прядь волос, стекающие со лба на висок. Холоран отодвинул ближайший стул. «Располагайтесь, я получил список» задержал дыхание. «Если сейчас скажут, что мне нужно все переделывать, пусть сам все переделывает». «Мне все понравилось». Иртхан обошел меня и устроился в своем кресле. Поблескивающая в холодном свете печатка казалась раскаленной до бела, а дракон на ней напротив потемнел, словно под слоем сажи. «Вы все-таки изучили интересы моей матери». «Хотела, чтобы ей тоже понравилось» при всем уважении праздник ее а не ваш холлоран откинулся на спинку кресла посмотрел на меня наклонив голову как считаете какой сюрприз придется матери по вкусу меэстра холлоран ценит искусство но довольно прохладно относится ко всякого рода новомодным течениям, поэтому я включила в выступление ретро песни как основу и добавила несколько современных которые тоже могут ей понравиться я говорил о вашем выступлении в целом Исходя из того, что мне удалось узнать, ваша мама-сторонница довольно-таки консервативных идей, поэтому мне достаточно сложно предугадать ее реакцию. С чего вдруг такой вывод? Когда он щурился слегка, то становился похожим на ленивого дракона, очень довольного ленивого дракона. Ну, взять хотя бы ее отзыв о, о книге «Мир без тебя». И что там не так с отзывом? Она говорит, что сама суть, мир без пустоши и земель, заселенных драконами, утопична, что людям не стоит жить иллюзиями, и что любовь между представителями разных сословий хороша для сказок или бульварных романов. А вы как считаете? Считаю, что люди должны позволять себе мечтать, потому что все начинается с мечты. Халлоран развернул ко мне ноутбук. Что ж... Вы подготовили для меня список, а я подготовил для вас контракт. Изучите и подпишите». Он снял с подставки электронную ручку и подтолкнул ко мне. На экране был раскрыт договор. Контракт на выступление, страниц едок на десять мелким шрифтом, который я устал читать уже страницы на пятой. А может быть, просто почувствовал на себе его пристальный взгляд, от которого мурашки по коже замаршировали строем. Влево, вправо, сверху, вниз и наискосок. Подняла голову и столкнулась со взглядом в упор, полыхающим, как костры пожарищ во время схватки разъяренных драконов. «У меня что-то не так с лицом?» «С вашим лицом все замечательно, Эсселаде». «Более чем». «Тогда не могли бы вы на меня не смотреть? Я чувствую себя, как замороженный крем под лазерным лучом». Иртхан приподнял брови. «И куда же прикажете мне смотреть?» куда угодно, в окно, например. Мне удалось кое-как дочитать договор до конца, и то потому, что он поднялся и отошел, сцепив руки за спиной. Под холодным искусственным светом его костюм напоминал литье стали тонкого покроя. Я изредка бросала взгляды на разворот сильных плеч и широкую, идеально прямую спину, но Халлоран стоял неподвижно, словно врос в пол или увидел за окном нечто очень интересное. На всякий решила приглядеться. Может, там драконы разлетались и вздрогнула. Он по-прежнему смотрел на меня. Только теперь сквозь отражение, как в тот день, когда вжимал меня в это стекло. Ощущение нахлынуло столь неотвратимо, что я замерла. На миг показалось, что все еще стою у окна, а сильные пальцы сжимают запястье, не то лаская, не то терзая легкой болью, когда кожа начинает гореть. Быстро отвернулся и уткнулась в договор. Вчитывалась в пункты до тех пор, пока не увидела в приложении сумму. «Это еще что такое?» — спросила хмуро. Холоран подошел и оперся о стол, едва касаясь кончиками пальцев края. Но мне почему-то подумалось, что он с легкостью может его оттолкнуть так, что тот улетит на другой конец кабинета. «Любая работа должна оплачиваться, СЛАД». «Вы всем платите такие гонорары за один вечер?» «Только тем, кто этого достоин». «Вы спасли Марра. Дважды. Думаете, я возьму деньги?» «Вам пора расставаться с образом мысли девочки из низов». «Ух, как же меня бесит это определение, особенно от того, кому никогда не приходилось думать, что получится, если в следующем месяце заработок будет меньше на несколько тысяч, на что купить подарки к празднику и что я могу себе позволить, а что нет». Но это не значит, что я не умею быть благодарной просто так, по-человечески, а не за средства, которые поступят на мой банковский счет. «У меня для вас новость. Я и есть девочка из низов», — вскочила, оттолкнув от себя ноутбук. «Я родилась и росла на нижних уровнях. Бегала со сбитыми коленками, драила квартиру и готовила ужин, когда мать с отчимом вкалывали, чтобы содержать нас с сестрой». Я не леди драконьих кровей, и уж тем более не Ргалии Стоунвилл, который кривит нос от Лизы Барлоу, потому что у нее недостаточно хорошо поставлен голос. Так вы изучали и мою жизнь тоже?» Халлоран улыбнулся. Неожиданно тепло. «Я... Это получилось случайно». «Сядьте, Леона, сядьте и подпишите. Ваш голос стоит гораздо дороже, чем уверяет Эвель Абри. Это просто маленький комплимент за то, что вы согласились поработать на меня». «Ничего себе маленький! Как там Лэм выражалось про количество ноликов?» «Нет», — сказал я и решительно отложил ручку. Иртхан нахмурился. Взгляд его заледенел и ни по стенам не побежал только потому, что система отопления и вентиляции здесь работали на отлично, — Как, впрочем, и все в корпорации Халлорана, которая состояла как идеально отлаженный механизм, исключительно из блестящих винтиков, шестеренок, прочных проводов и стальных каркасов, где каждый и каждая выполняли свои обязанности на высшем уровне. Но сдаваться я не собиралась. Вы всегда такая упрямая? Да. Значит, не подпишите? Нет. Ладно. Ладно? Как-то подозрительно быстро он согласился. «И вы даже не будете настаивать?» «Попрошу переделать договор и вышлю вам. Подпишите дома». Я пристально посмотрела на него, но Иртхан и глазом не моргнул. Оперся о спинку моего стула, чтобы выключить ноутбук. Сильные пальцы скользнули по сенсорной панели, рукав коснулся обнаженного плеча и по телу прошла дрожь. Усилием воли заставило себя отвести взгляд от его рук. Экран ноутбука погас. «Хотите есть?» «Пожалуй. Только я бы предпочла молекулярной кухне. Бургер из Гритлайн. Жутко хочется какой-нибудь дря... <связь> чего попроще». Халлоран рассмеялся. «Пойдемте, Леона». «Куда?» «В ближайший Гритлайн, конечно. Думаю, я могу себе это позволить». Он помог мне надеть пальто, подхватил свое и открыл передо мной дверь. «Вы что, серьезно?» — спросила я, заглядывая в невозмутимое лицо. «Разумеется». «То есть вот так? Мы сейчас сядем в общий залик Гритлэйн и будем жевать бургеры?» «Боюсь, что отдельные кабинки у них не предусмотрены, но мы можем поступить иначе и взять еду на вынос». Ощущение нереальности происходящего усиливалось с каждой минутой, когда мы поднимались в лифте, и он стоял рядом, сцепив руки за спиной. Когда мы вышли в холл, и охрана... Замерзшая у стен в коридоре вытянулась по струнке, хотя куда уж больше. Валентен читал, но, заметив нас, тут же поднялся. На стоянке осталось всего два флайса, направилась было к знакомому, но меня удержали. «Эстерт e Прист, на сегодня вы свободны». «Э, то есть как?» «Не будем заставлять Валентена терзаться запахом фастфуда». Стильный красный флайс под ярким освещением купола переливался насыщенно ярким цветом, но, стоило нам взмыть в темноту, стал почти черным. «У Гритлэйна нет верхних парковок», — заметила я. «Ну, значит, придется опуститься пониже». Я так и не поверила до конца, что Халлоран собирается кормить меня, а главное, себя, бургерами. Казалось, что сейчас он свернет к какому-нибудь дорогому ресторану, но нет. Стоило нам пролететь над огромным Мейстонским парком, который сейчас напоминал крохотное пятнышко, испещренное огненными струйками нижних магистралей, как Кокртхан вывел машину к спусковому коридору и начал быстро снижаться. А потом я увидела привычную с детских лет вывеску, которая стала неотъемлемым символом арангары. Фирменные цвета – желтый, синий и оранжевый, внутри мягкие диванчики для компаний побольше и барные стойки с высокими стульями для тех, кто забежал перекусить в одиночестве. «Да чтоб тебя!» — воскликнула я, когда мы изящно вписались в хвост автоочереди. Сбоку возвышалась громада моста, извивалась лента центральной аэромагистрали, справа пронесся белоснежный экспресс, в котором большая часть мест пустовала. Похоже, один из последних. После полуночи отправляется всего несколько поездов, в отличие от круглосуточной подземки. Что ж, Холоран коснулся панели управления, переключил скорость и повернулся ко мне. нам подождать Я смотрела на него, пытаясь собрать мысли в кучу. Сказать кому, что у меня была деловая встреча с правящим в Гритлэйн, не поверит. Впрочем, я бы и сама покрутила пальцем у виска, если бы мне кто такое рассказал. Вы серьезно хотите бургер? но ну, должен же я наконец узнать, как изменился их вкус за последние пятнадцать лет. Невероятно, я рассмеялась. Не можете представить меня сидящим в этом зале? да — призналась честно. — А вы попытайтесь. — Мы прогуливали уроки. — Вы прогуливали? — Да, в частной школе тоже случаются такие неприятности. — Ужас, — сказала я. — Что именно? — Я никогда не училась в частной школе и никогда не прогуливала. — Ни разу? — Холоран усмехнулся. — У меня было очень сильно развито чувство ответственности. А еще я дружила с теми, кто не прогуливал. «То есть с занудами?» Я вскинула брови. «Вы разве не должны соответствовать идеалу морального облика и подавать всем пример?» «А разве я не соответствую?» Он в точности повторил мой жест. «Но на вопрос вы так и не ответили». «Ладно», — улыбнулась, с трудом сдерживая смех. «Целых два раза. Меня уговорили девчонки из параллельной группы, и это был своеобразный бунт, хулиганство в средней школе». Подозреваю, что многие тоже считали меня занудой. Я все время занималась, если не общими предметами, то вокалом и языками. Уже тогда думала об опере, о карьере в опере — это турне. Мы немного приблизились к цели. Я уже видела окошечко заказа и даже могла рассмотреть привычное меню на сенсорной панели. Ярче всего горела упаковка запеченной картошки, оранжевая, с синим логотипом. «На самом деле я много учился», — Холоран поднял руки, встречая мой вопросительный взгляд. Ходил в клетчатом костюме, говорил умные вещи с умным видом, а тот случай стал чуть ли не единственным. В нашей школе вообще было очень сложно прогуливать, потому что недопуски ставили нещадно, а отрабатывать их приходилось во время коротких каникул. Особенно нервный у нас был преподаватель по магической основе. «Думаю, с него тоже спрашивали о Гуго», — заметила я. «Представляете, если бы кто-то из вас напортачил с магией?» Халлоран размеялся. «Да, мы такое творили, что лучше не вспоминать. А где вы тренировались? Сначала в виртуальной реальности, потом на полигонах с подрастающими драконами, а потом в пустошах». М -м, «В пустошах?» «То есть вот там?» Я наугад ткнула себе за спину. «Примерно в сторону границы города, где заканчивалось действие защитного поля Лоувайс». Это было уже в академии. Выпускной экзамен сдавали в драконьем круге. Я и еще несколько человек. Мне как-то резко поплохело. Драконьим кругом называли запечатанное между гор кольцо пустоши. Выводило к нему ущелье запертые в скалах. Пещер в тех краях немерено, а драконов. Сунц туда был чистейшим воды самоубийством, но кого угодно оберегать город тоже не изберут. Насколько же он силен? Мы как раз добрались до заказа, и Халаран опустил окно. Что вам взятие с Солоде? Гритбургер и замороженный крем. Кофе? Не стоит. Иногда мне кажется, что в Гритлэйн его делают из опилок с ароматизатором. Вам не кажется. В крем что-то добавить? Литтоновый джем. Мы переместились к следующему окну, где получили оплаченный заказ, и Иртхан мягко вывел флайс в толчую центральной аэромагистрали. До ближайшего подземного коридора лететь было прилично, поэтому я сидела с пакетами на коленях и подставкой, из которой торчали стаканчики с замороженным кремом. Ваша очередь рассказывать о своих школьных буднях СЛД. В моих школьных буднях не было ничего интересного. Меня не отвозили в драконьи пустоши, поэтому мы сейчас с вами разговариваем. Холоран улыбнулся. «Так уж и ничего». «Увы». В детстве я была самым обычным ребенком. Хулиганила по мелочам, засматривалась на кукол и электронные игры. Подросткам могла потратить все карманные деньги на музыкальные сборники или видеозаписи Зиганспритской оперы с Шайной. Но потом мама заболела, и мне стало ни до чего, кроме заботы о ней и Тани. Едва хватало времени, чтобы заниматься вокалом, успеваемость по общим предметам полетела набло под хвост, а потом пришлось бросить занятия музыкой, потому что все деньги уходили на лекарства. Я устроилась на свою первую работу — консультантом в магазин, потом меня назначили администратором отдела. Впоследствии именно это помогло мне оформить опекунство над Тони. Но те дни, когда отчим нас бросил, и я осталась одна с маленькой сестрой — когда бегала по инстанциям, убеждая, что способна о ней позаботиться, отложились в памяти очень хорошо. Не уверена, что об этом стоит рассказывать. А как же мюзикл? Мюзикл? Ну, вы говорили, что перепутали все слова в школьном мюзикле, потому что учительница заговорила про тест по математике. Хорошая у вас память, фыркнул я. Это был школьный мюзикл про иртханесу которую заколдовала злая сестра. Сказка старая, известная всем, основывается на легендах о возможности оборота. Сёстры полюбили одного и того же мужчину, и старшая превратила младшую в драконицу. Потом появился доблестный Иртхан, спас свою суженую, все остались счастливы. Ну, кроме старшей сестры, разумеется. «Вы были старшей?» Я заглянула в пакет. «Можно бросить в вас бургером?» «Нет, но я же угадал». У неё была очень интересная роль, и пела она в разы больше, чем младшие Такие коварные песенки. А что же делала младшая? В основном плакала и страдала. Да, это точно не про вас. «Ладно», — сказала я и закрыла пакет, — «не буду кидать в вас бургером». «А куда мы сейчас?» За разговором даже не заметила, что мы набрали высоту и сейчас мчались в сторону материка, — Наш город расположен в огромном заливе полумесяцем, скрывая многочисленные острова от штормов и сильных волн, полумесяц сужается на выходе в открытый океан. Мы же как раз удалялись от него в сторону гор, перетекающих в пустоши. Холоран улыбнулся так загадочно, что мне стало не по себе. — Эй, — сказала я, — или вы сейчас скажете, куда мы летим, или я выйду. — На такой высоте? Желание бросить в него бургер вернулось. «Смотрите!» — Эртхан провел рукой по панели управления, и на лобовом стекле загорелась карта. «Оранжевый огонек нашего флайса двигался по верхней магистрали и стремительно приближался к границе города. Хочу показать вам Мейстон с драконних земель».